Глава 36. Испытание. Часть 2. Я замер, все еще надеюсь что меня не заметили. Кого-то услышал. Опять твои фокусы? Не поверил магу напарник. Какие фокусы? Наверное, от барьера кто-то бежит. А по-моему, ты меня наебать хочешь. «Ты идиот! Там кто-то прячется!» «Ну так иди проверь!» «Ты серьезно? Я маг!» «Да мне насрать! Если я пойду, ты мне просто в спину ударишь!» «Какой же ты придурок!» «За языком следи, чародей херов!» «От меня хоть толк есть!» «Кто тех двоих убил?» «А кто их отвлек?» Пока парни спорили, я попятился назад и позвал лесника. Мы с ним вместе подкрались как можно ближе, И хоть мой товарищ был неуклюж, эти два дебила нас не заметили. Более того, они чуть ли не драться начали. А нет, все же начали. Мужик со щитом и железной трубой в руках толкнул мага. В ответ тот жахнул в своего соратника молнией. «Убей их», — приказал я питомцу, а сам аккуратно начал обходить противников. «Замбак!» — заорал маг, повернувшись к леснику. Его напарник еще был парализован. А когда смог двигаться, я уже был позади него. По пути я вложил еще 100 ДНК в обращение, пять ударов когтями и... Неудача. Воин просто умер, но зато подарил мне увеличение инвентаря. Мак тем временем парализовал лесника, после чего заметил меня. Но я уже был в двух метрах от него. Пара быстрых ударов, удар, удар, еще удар. недостаточно ДНК для обращения. Что? 170 ДНК недостаточно? У него же всего пятый уровень. Разбираться не было времени, и я просто прикончил мага. Получено 625 единиц опыта. Получено 98 единиц ДНК. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Переносимый вес увеличен на один килограмм. На хоть какая-то от вас польза. Так, стоп, а что с моим ДНК? С меня списали целую сотню? При этом я не смог обратить того воина. За неудачную попытку, значит, забирает ДНК? Печально. Но времени ругать систему нет. Граница уже была метрах в десяти от меня. Я быстро собрал все, что выпало из убитых дебилов, даже не глядя на эти вещи, и побежал дальше. мак огня с башни уже спустился и нырнул в кусты, что были по направлению к центру. Я передвигался тоже через кустарник, не встретив никого ближайшие 500 метров. Затем граница прекратила уменьшаться, а я, наконец, мог остановиться и внимательно осмотреть окрестности. Счетчик игроков еще немного изменился. В живых оставалось 15 человек. Впереди виднелось что-то вроде рынка. Множество модулей, одноэтажных магазинчиков, навесов. Идти туда опасно, разве что, думаю, пора активировать невидимость. Главное теперь не прервать ее действия и продержаться до конца. Леснику я приказал идти за мной и пояснил, что меня видно не будет. Однако это не было проблемой. Зараженный отлично чувствовал мой запах и мог следовать за мной на дистанции 30 метров. Этого мне хватало, чтобы разведывать все впереди. На рынке нашел пару тел игроков, сфер возле них не было. Вспомнил про собранное с той парочки снаряжение и провел ревизию. небольшой круглый щит «Это мне пригодится. Интересно, если чужое заклинание в него угодит, я получу урон? Потеряю невидимость?» «Нужно проверить. Еще у меня был жилет из дубленной кожи. Не такой прочный, как та моя кожанка, но все же лучше, чем футболка. Были еще штаны, увеличивающие защиту на три единицы, и кольцо, увеличивающее здоровье. Это все мне пригодится». Из ненужного был жезл, дающий магическую мощь, и бандана, ускоряющая восстановление маны. Хорошо, что у меня вообще нет этой характеристики. Хотя я бы не отказался от невидимости, как у Анны, которую можно отключать и включать когда угодно, лишь бы маны хватало. Пока переодевался, заметил вспышки заклинаний недалеко от меня. Где-то два-три торговых ряда. Заблудиться было сложно, рынок пустовал. Ни людей, ни вещей... Хотя я бы удивился, если бы бешеная толпа из 15 игроков завалилась на оживленный рынок и начала убивать всех подряд. Свернув на нужный мне ряд, я все же удивился. Нет, людей там не было, по крайней мере, живых. Где-то в середине ряда девушка, хотя, скорее, уже женщина лет под 40, шмаляла волшебными стрелами в зараженных. Да-да, самых обычных, которых в моем мире полным-полно. Меня так обрадовало их наличие, что я сразу же бросился на помощь своим. Девушку, увлеченную боем, обойти было несложно, да и убить ее не составило никакого труда. Куда сложнее было договориться с зараженными. Они сразу же бросились пожирать человечину, не слушая мои слова. Толпа из десяти зараженных меня будто не замечала. Хотя и неудивительно, я же в инвизе. Но слышать-то они меня должны. Пришлось убить парочку, чтобы привлечь их внимание. Мертвяки уставились в пустоту, где я находился. Они прекрасно чувствовали мой запах, но понять, чего я от них хочу, похоже, не могли. Еще бы, они все первого уровня. Давно я таких не видел. Даже одежда еще чистая. Ну, относительно чистая. Все же немного покушать они успели. Так, салаги, слушайте меня сюда. Теперь я здесь главный, а вы мне подчиняетесь. Если кто не согласен, отправится за этими двумя. Указал я на тела мертвых зараженных. Только потом вспомнил, что меня же не видно. Да и по лицам мертвецов понятно, что им ничего не понятно. «Короче, если не будете меня слушаться, я вас убью», переформулировал свое обращение к народу. Послышались недовольные порыкивания, толпа начала злиться, но при этом напасть на меня они боялись. А позади них еще появился лесник с топором. «Но если пойдете за мной...» то вместе мы убьем много людей. Вы сможете съесть их всех». Мое красноречие в виде девятого уровня и харизма с топором за их спинами убедили толпу мертвецов слушаться меня. И как раз вовремя. На границе своего радара я заметил человека. «Там враг, убейте его». «Тьфу ты!» С невидимостью управлять мертвыми не так просто. «За мной!» — отдал я новый приказ. Ориентируясь по запаху, толпа пошла за мной прямо к притаившемуся в торговом модуле человечку. Он был неплохо снаряжен и лутал очередную сферу. Бронежилет, ростовой, полицейский щит и шлем спецназовца не спасли его от разъяренной толпы. Не знаю, где он все это взял, но вышел он совсем не на тот митинг. «Даешь халявное мясо!» Наверное, именно так думали мои последователи, разрывая бедолагу. Но убил его именно я, подкравшись в невидимости, пока тот пытался закрыться щитом от десятка мертвяков. Что-что, а это святое. Получено 750 единиц опыта. Получено 183 единицы ДНК. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Переносимый вес увеличен на один килограмм. Пока толпа пировала, я приодел своего лесника. Отдал ему шлем, броник, И большой щит. Себе взял щит поменьше. Все остальное мне будет только мешать. Когда закончил с переодеваниями, прошелся по другим модулям. Лута здесь и правда много. И в отличие от начального снаряжения низкого качества, здесь все было среднего. Я нашел себе новые кроссовки, еще более удобные и увеличивающие скорость бега на 10 единиц. В них мои ноги будто по облакам бежали. Быстрое и тихое перемещение. Ещё нашёл перчатки, увеличивающие физический урон. К тому же они дают один очень полезный навык — обездвиживание. Теперь я могу парализовать противника на 2 секунды одним касанием. Конечно, для этого к врагу ещё нужно подойти, но в невидимости это сделать несложно. Ещё нашёл осколочную гранату, наносящую 500 единиц урона в радиусе 5 метров. Мощная штука. Если кто-то в моём мире научится их крафтить — Такая и меня может убить в любом шмоте. На рынке больше ловить было нечего, и я, ведя за собой свою сфору, двинулся дальше. Следующим интересным объектом был огромный торговый центр. Он стоял на небольшом островке цивилизации, с тротуарами, улицами и несколькими одноэтажными магазинчиками рядом. А вокруг всего этого дикая природа. Будто кто-то вырвал этот супермаркет из города и забросил в лесостепь. Приблизиться к зданию незамеченным мне не удалось. Точнее, мне-то как раз и удалось, а вот толпу зомби заметили еще на подходе и начали стрелять. Из небольшого магазина кто-то пускал огненные шары, а из торгового центра по нам работал очень скорострельный лучник. Шары неплохо блокировались щитом лесника. Он шел впереди, как джиггернаут, принимая весь огонь на себя. А вот у лучника было преимущество. Он стрелял с третьего этажа и выцеливал незащищенных зараженных. Я ускорился, насколько это возможно, не теряя невидимости. Пульс не должен превышать 150 ударов в минуту. Это я уже опытным путем выяснил. Такой скорости хватило, чтобы за минуту добраться до магазинчика. Однако засевший там мак заперся изнутри, и попасть к нему незамеченным было трудно, но только не мне. Своими когтями я пытался открыть замок. Оказалось, что дверь заперта на засов, к которому добраться даже проще. Длинный плоский коготь сделал это за несколько секунд. Я быстро разобрался с огнеплюем, не потеряв невидимости. Из мага выпали сапоги, увеличивающие силу магии, мантия с такими же параметрами и рюкзак, увеличивающий переносимый вес аж на 30 килограмм. И это рюкзак среднего качества. Вот бы мне его забрать в свой мир» а лучше найти рюкзак высокого качества. Интересно, а Ева сможет скрафтить такой же? Я даже не задумывался об этом, да и не знал, что системные шмотки такую могут. Как же много мне еще предстоит узнать. Пока я разбирался с магом, лучник перебил половину моих соратников. Обидная потеря. Этого можно было избежать, лишь оставив своих далеко позади и метрах в ста от здания. Но в открытом поле их мог убить кто-то другой. Да и задерживаться в этой гонке нельзя. Я только что убедился, что найти хорошее снаряжение раньше других – это уже половина успеха. Вместе со своей Аравой мы ворвались в большое здание. Проход был перекрыт всяким хламом, но разобрать его не составило большого труда. Труднее было объяснить первоуровневым мертвякам, что нужно не бить по баррикаде, а вытаскивать из нее мебель и все остальное. Когда появился небольшой проход, я забрался в него и направился сразу на третий этаж. Радар подсказывал, что в здании, кроме стрелка, больше никого нет. Лучник метался от одного окна к другому, стараясь выцелить еще хоть одного зомби. Но я приказал им не отходить от баррикады, которая была под козырьком, поэтому новых потерь у нас не было. Однако справиться со стрелком было не так просто. На проходе он рассыпал битое стекло, и как бы я ни старался подобраться к нему бесшумно, у меня это не получалось. При первом же треске стекла лучник обернулся. Никого не увидев, он начал стрелять наугад, не жалея стрел. Казалось, что они у него бесконечные. Одна из этих стрел угодила в мой щит. Невидимость я не потерял, но стрелок понял, что не ошибся, и начал попадать чаще. Мне ничего не оставалось, кроме как ускориться. Меня тормозил деревянный щит в моих руках, но кроссовки это компенсировали. Однако мерзкий стрелок все же угодил мне в грудь, пробив защитный жилет. Минус сотня с лишним здоровья. Приличный урон. Но на этом его фокусы не закончились. Когда я уже был в паре метров от стрелка, тот телепортировался метров на десять и продолжил быстро стрелять. При этом достаточно метко. Он уже понял, что у меня есть щит да примерно представлял его размер, так что стрелял по открытым участкам. К тому же из меня сочилась кровь, выдавая точное расположение. Когда я был в десяти метрах от него, он снова попал меня. На этот раз в ногу. Семьдесят урона. Двигаться стало сложнее, а крови из меня текло еще больше. Я выстрелил в лучника парочкой когтей, попал только одним. Не убил, но заставил врага понервничать. Тот стал больше двигаться и реже стрелять. Я же принял лечебную таблетку, и волшебным образом рана в моей груди исцелилась, а здоровье быстро восстановилось до двух с половиной сотен. Лученик продолжал отступать, умудряясь при этом метко стрелять. Если бы исцелилась нога, я бы его уже догнал. Но рана накладывала дебаф на скорость и передвижение. Я просто плелся за этим неприятным противником. Не зная, сколько бы мы еще так пробегали, если бы не моя Орда». Лесник появился на ступеньках очень вовремя и отвлек стрелка. За ним появилось еще четыре Сережи. Лучник сделал пару выстрелов в лесника, но пробить ростовой щит не смог. А вот я сумел добраться до гада и вцепился в него своими когтями, деформируя их внутри противника. Я убил его секунд за 10 Он изо всех сил пытался вырваться, но ничего не смог сделать, лишь ускорил свою смерть. Получено 750 единиц опыта. Получено 271 единица ДНК. Инвентарь увеличен на одну ячейку. Переносимый вес увеличен на 1 килограмм. При этом с меня слетела невидимость. Досадно. Один из моих главных козырей потерян перед последним этапом. Мне достался лук высокого качества. Вот только что мне с ним делать? Стрелять из него я не умею. Ну а мои доходяги даже стрелу на тетиву не смогут наложить. Кстати, колчан у него был аж легендарного качества. И стрелы действительно были бесконечными. С ограничениями, конечно. Но не такими жесткими, как у моих когтей. Они восстанавливались со скоростью одна штука за сто секунд. Так что рано или поздно я бы измотал этого стрелка, если бы не умер раньше. Счётчик участников испытания показывал, что в живых осталось пять человек. И область уже начала уменьшаться, сужаясь как раз к торговому центру, который я занял. Это была идеальная позиция, будь у меня навыки дальнего боя. Я, конечно, мог выстрелить, но только четыре раза. Однако менять позицию было уже поздно. Ко мне с двух сторон приближались игроки. С одной парочка, видимо, тоже работают в команде, пока они не останутся последними выжившими. Судя по снаряжению, один маг и один ближник. С другой стороны бежал еще один игрок в тяжелых доспехах и со щитом. Последнего я даже не видел, и он, скорее всего, был где-то рядом. Я суетливо искал, где можно спрятаться, и наткнулся на подсобные помещения на втором этаже. Среди ведер, швабр, веников и моющих средств прямо в центре комнаты в воздухе висела... Оранжевая сфера. Открыв ее, я обалдел от найденного. Там был современный клинок легендарного качества, на вид даже футуристический. Темная сталь, рукоять, подходящая для одноручного и двуручного хвата, а лезвие сияет зловещим красным свечением. Но больше всего поражали его характеристики. Физический урон равен моей физической мощи умноженный на 10. Кроме того, моя физмощь увеличивалась на 20 единиц. Но и это еще не все. У меча был интересный навык, отражающий направленное умение с перезарядкой в 5 минут. Еще была пассивка, дающая возможность избежать урона с 5% вероятностью. Но это мелочь, как по мне. Помимо меча, в сфере было еще кольцо, дающая невидимость на одну минуту с перезарядкой в 10 минут. Не фонтан, конечно, но точно пригодится. Свою свору я оставил в той же коморке, а сам спрятался в соседнем помещении, что-то вроде кафешки или буфета. На радаре я наблюдал, как к нам приближается один человек, но двигался он так тихо, так незаметно, что без радара я бы его и не заметил. Первым, к моему удивлению, к нам подошел мужик в латных доспехах. Я услышал его еще на ступеньках, так громко он громыхал своей броней. Мужик, поднявшись на наш этаж, что называется, открыл не ту дверь. На него набросились толпа сереж, что засели в коморке. «Говно, говно!» — орал он в панике, отступая. Однако урон он почти не получал и даже пытался отбиваться от когтистых зубастых врагов. Лишь лесник своим топором наносил ему хоть какие-то повреждения. «Ах ты, говно собачье!» Ругался рыцарь, не в силах справиться с толпой зараженных. Через минуту боя моим ребятам удалось завалить рыцаря на пол. На этом его подвиги и закончились. Я просто подошел и снял с него шлем. «Что за говно? Ты с этими зомбаками? Ты некромант, что ли? Слушай, давай объединим силы, убьем остальных, а там уже разберемся между собой». «Ага, чтоб ты мне потом в спину ударил. Спасибо, не надо». Вежливо отказался я. «Ах ты, кусок дерьма! Да ты сдохнешь через минуту, жри Договорить я этому любителю испражнений не дал, но и убивать не стал. У меня были другие планы на его счет. Если все получится, он станет моим союзником, причем будет подчиняться полностью и безоговорочно. Если же не получится, потеряя немного ДНК, ничего страшного. Обращение прошло успешно. «У вас появился питомец. Желаете дать ему имя?» «Какое же имя дать этому говнорыцарю?» «Хм... Есть одна идейка. Калаглот», — с улыбкой произнес я. «Неожиданно у меня напряглись все мышцы, а в голове загудела лютая тревога. Сработало шестое чувство».